Еще парень, который обнаружил первое тело и который либо пропал, либо тоже мертв. Все пошло в разнос. Есть еще старикан в доме престарелых, который много чего знает, но нам не говорит. Напомнил Декер, уныло поглядывая в боковое окошко машины. «Согласна, что Крамер приехала сюда из-за чего-то, о чем ей рассказал Брэд Дэниелс.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 Арин Крамер оказалась пушечным мясом в одной провальной операции, предпринятой несколько десятилетий тому назад правительством США. Это как? уточнил Декер. Ее мать была русским агентом. Джеймисон стрельнула взглядом Вамаса. Грехи отцов, Декер, как ты и говорил. Ну или в данном случае матерей?